Глава 12. Пять критериев успешности. «Полезнее знать несколько мудрых правил, которые всегда могли бы служить тебе, чем выучиться многим вещам для тебя бесполезным». Луция Анней Синека-младший Мы можем влиять на своих детей, формировать у них черты характера успешной личности. Для этого надо говорить. Давай вместе с тобой изучим, как живут успешные люди, чем они отличаются от остальных и благодаря чему они стали успешными. Объясните ребёнку, что, во-первых, надо иметь желание, цель, мечту и обязательно подробно планировать каждый этап достижения этой мечты. Во-вторых, надо быть обучаемым. Надо постоянно говорить ребёнку, чтобы быть успешным, надо учиться всю жизнь. Тебе необходимо быть обучаемым, у тебя всё получится. Снова напомните ему о качестве жизни и говорите об этом постоянно. Чем больше у человека знаний, тем легче его жизнь. В-третьих, надо быть деятельным. Это очень важно. Надо говорить: есть люди, которые много знают, но ничего не делают, и есть люди, которые много знают и много делают, но у них ничего не получается. Если ты будешь учиться с правильным настроем, ты сможешь эти знания использовать. Дейтельным мы называем человека, который применяет свои знания на практике. Нужно учиться и практиковать результаты своей учёбы, иначе они бесполезны. Ты должен стать деятельным, потому что таковы все успешные люди. В четвёртых, надо уметь строить отношения на долгие годы. У всех успешных людей есть такая черта. Они окружают себя достойными людьми и дорожат этими отношениями всю жизнь. Отношения занимают в их жизни первое место. Сделай так, чтобы никогда не разочаровывать тех, с кем имеешь дело. Фундамент любого успеха это отношения. Надо уметь общаться с людьми и налаживать связи. В пятых нужно помогать людям. Помогая окружающим, разговаривай доброжелательным тоном. Уступай, если это требуется. Относись ко всем с пониманием. Сформируй позитивное мышление, чтобы общаться с тобой было приятно. Делай то, что должно, и тогда тебя будут любить коллеги, где бы ты ни работал. Человек, который любит трудиться, всегда достоин уважения. Надо объяснять своему ребёнку: "Ты должен знать, что самый уважаемый врач тот, кто лучше всех знает все болезни и умеет их лечить". Самый уважаемый учитель тот, кто лучше всех преподаёт, кто лучше всех умеет донести свои знания до учеников. Самый уважаемый автомеханик тот, кто может устранить любую поломку в машине. Самые уважаемые люди те, кто знают больше по сравнению с другими людьми. И самое главное, если они самые уважаемые, значит они самые высокооплачиваемые. То есть, если человек знает лучше других свою специальность, он может получать больше по сравнению с тем, кто знает меньше. Тот врач, который может вылечить болезни, которые не каждый способен вылечить, обязательно будет получать больше, чем другие. Именно поэтому люди ищут для своих родных и близких самых лучших врачей и готовы оплачивать такие услуги по самому высокому тарифу. Притча Используй знания. Один успешный бизнесмен разместил на специальных ресурсах объявление о свободной вакансии в своей компании и вскоре получил множество резюме. Из большого числа претендентов он выбрал двоих и пригласил их на собеседование. Во время беседы работодатель внимательно наблюдал за каждым из приглашённых. Когда вошёл первый соискатель, Он оставил за собой дверь открытой и сел на стул, не услышав соответствующего приглашения. Работодатель, поговорив с ним минут 15, попросил его подождать в приёмной. Второй претендент, войдя, закрыл за собой дверь, а сел только после приглашения бизнесмена. Пообщавшись с ним, наниматель попросил его также подождать за дверью и позвал своего секретаря. Первый претендент, сообщил он, обладает всеми необходимыми для работы качествами, но я решил принять на работу второго соискателя, потому что первый не закрыл за собой дверь и сел без приглашения. Не похоже, что он не знает правил этикета. Конечно же, знает, но почему-то не использует знания. Второй же может быть недостаточно образован, но быстро учится, потому что заметил ошибки предшественника и не повторил их.